За завтраком обнаруживаем детектором шпиончика, оформленного под мышку. Можно обсуждать вслух план. «Сейчас я ее шлепну!» — Шейла тянет из кобуры лазер. «Дом спалишь!» «Зараза!» — с выражением произносит Шейла и убирает оружие. Этот диалог для мышки. «Сегодня выяснил у компьютера координаты 0Т камер, говорю я, из завтрашнего дня на флайере Облетаем их всех и планомерно уничтожаем. — Ты что при ней рассказываешь? — делает вид, что сердится Шейла. — Она же подслушивает, все драконам доложит. — Плевать на драконов, у нас соглашение. Этот мир наш, что хотим, ты с ним и делаем. А сунуться сюда, пристрелю, как собак. После завтрака Шейла собирается осмотреть ближайший лес. Напоминаю, чтоб взяла оружие и рацию. Сам сажусь за компьютер. Через полчаса оборачиваюсь на вежливое поскребывание. На полу знакомая мышка. Сидит столбиком, а в крошечной лапке малюсенький белый флажок. И она им машет. Надо понимать, меня приглашают за стол переговоров. Интересно. Иду за мышкой. На крыльце меня встречает ежик. Земной, не несокандийский. Мышка ныряет под него и исчезает. Ежик произносит глубоким контр -альто. «Кир, нам надо поговорить». «Я слушаю». «Не так, а по-настоящему, лицом к лицу. Я здесь недалеко, в трех километрах». «Вы кто?» «Меня зовут Катрин. Я жена мрака. Вы нас мракобесами зовете». «Я буду говорить с самим мраком. Его здесь нет. Сейчас он очень занят». Но он услышит наш разговор и выполнит все обязательства, данные мной. Слово дракона. Минуту раздумываю, крутя на пальце пистолет. Что я знаю о Катрин? Жена мрака. Вытащила Шейлу из надувной лодки. Когда-то хотела спуститься по порогам. Все. Может, это западня? Может. А смысл? Предупредить по рации Шейлу. А что сделает Шейла? Вытащит лазер и пальнет полной мощностью. Нужен нам жареный дракон. Вот уж тогда начнется настоящая война. Где вы? Ёжик покажет дорогу. Ёжик тут же разворачивается и бодро семенит к лесу. Я за ним. Перехожу на разминочный бег. Ёжик увеличивает скорость и сохраняет дистанцию в три метра. Резко ускоряюсь. Ёжик тоже поддает. В меня летят комочки земли из-под его лапок. Взлетая на кочку, он пролетает по воздуху метра два. В траве остается след, как от газона косилки. Ай да ежик, ай да драконы. Такого скакуна создать. Перехожу на спокойный бег. Не хочу стоять перед драконом, потный и запыхавшийся. Начинается лес. Иду шагом. Бегать по лесу, без глаза остаться. Далеко еще? — Двести семьдесят два метра, — отвечает ежик стандартным баритоном кибера. Миллиметрист паршивый. Кому двести семьдесят два? Мне или ему? До какого места дракона? До морды, до хвоста или до центра тяжести? Пока размышляю о точности измерений, до дракона остается полтора десятка метров. Впервые вижу дракона вот так, в упор. Может, в городе это не так жутко, но здесь, в лесу, да он больше слона будет. Она, это самка, разумное существо. Успокаиваюсь и разглядываю ее. Темно-зеленая, рогов нет, но клыки. Ням сделает, от меня одни ноги останутся. На голове нечто вроде вязаной шапочки с дырочками для ушей. Женщины зовут такую шапочку трубой. Очки-компьютер и широкий кожаный пояс с подсумками и кармашками. Вот и вся одежда. Вроде как нашили вчера маска, ласты и пояс с пистолетом. Зачем такой махине защитная окраска? Из засады нападать? О чем я думаю? Я пришел. Спасибо, Кир. Даже не знаю, с чего начать. «Мы все очень тебе благодарны. Ты сам не знаешь, что ты сделал. Вернул нашу девочку к жизни. Меньше чем за месяц. Она с пяти лет не плакала. А когда смеялась в последний раз, я даже не помню. Кир, зачем вы вчера скрылись от наблюдения? Мы же вам безопасность обеспечиваем. Мы очень волновались, когда вы на флайере над самой землей от локаторов ушли». Мы ушли от локаторов. Буду знать. Хотя вряд ли удастся повторить этот трюк второй раз. Шейли надоело жить в Виварии, аквариуме клетки, под микроскопом, под колпаком, на пеленге, на крючке, на поводке. Сленг понятен? Но зачем вам разрушать камеру 0Т? Не сжигай мосты, не отказывайся от своего мира. А разве я еще не считаюсь пропавшим без вести? «Конечно нет. В деканате зачет тебе засчитан. Считается, что ты выполняешь важное и секретное поручение драконов. Поручение секретное, но все думают, что оно связано со следами терпеливых. Все тебе завидуют. Но я завалил зачет, сорвался со скалы. Об этом там не знают», — улыбнулась зеленая, чешуйчатая. «Вначале...» Они не хотели отступать от правил, но мы их убедили. Как? Показали фотографию связки нориков, которых ты добыл в первый день. Эксперты согласились, что если ты охотишься на нориков, то значит, пустая формальность. Я же их не ел. Это как раз неважно Ты готов был съесть, но нашлась еда лучше, ошарашенно мотая головой. Мы не о том говорим. «Да, мы говорим не о том», — соглашается дракона. «У тебя, наверное, много вопросов. Задавай их, я отвечу на все». «Какого черта вы за нами шпионите?» «По-видимому, я должна сначала немного рассказать. Двадцать лет назад, когда мы только планировали, все задумывалось не так. Мы хотели счастья и взаимопонимания для людей. Ты знаешь уже, что Мириам, мать Шейлы, Разумный кибер. Великий дракон делал кибера неотличимого от человека, а получился человек с кремниевыми процессорами вместо серого вещества. Все пошло наперекосяк с самого начала. Еще с экспедицией за генами всемогущего. Дальше хуже. Словно рог навис над ее судьбой, как мы мечтали о девочке. Мириам, Я, Тавиа. Я ведь была человеком, Кир. Прожила двести лет, но детей у меня не было. Артемка — это позднее, когда драконой стала. Мечтала стать Шейлинке бабушкой. Илана рассказывала, как заменяла бабушку Джону Конгу. Вот я и размечталась, дура старая. Все пошло наперекосяк, Кир, как только Шейлинка родилась. Она смотреть не хотела на маму. Сосет молоко из груди Мириам а ручонками тянется к Тавии. Мириам с горя чуть с ума не сошла, а Тавия не выдержала, уехала. Думала, если ее рядом не будет, малышка поймет, кто есть кто. ну Шейлинка — телепатка. Для нее нет мыслей, нет человека. Ты не мать, а кормушка автоматическая. Нельзя было поручать рождение первого телепата киборгу, и нельзя было отпускать Тавию. Это наши первые ошибки. Мы несем за них полную ответственность, но исправить не можем. Я мечтала стать Шейлинке бабушкой, наивная простушка. Шейлинка начинала плакать, как только любой из драконов подходил ближе десяти метров. Мы думали, она просто боится драконов. Подрастет, поймет и перестанет бояться. «Кир, она же ничего нам не рассказывала». Только тебе рассказала, что наше биоизлучение ее угнетает, если б мы знали. Видишь, я одела шапочку. Это шлем-глушилка. Вроде щита медальона, который она тебе дала. Господи, этот шлем-великий дракон 300 лет назад изобрел. Я готова всю жизнь его носить, только бы Шейлинке легче было. Вот так мы совершали ошибки ретроспективно это очевидно, но локти хочется кусать, а малышка росла волчонком. Понимаешь, Кир, мрак пытался отобрать в ее окружение самых достойных людей, элиту. Кто же знал, о чем они на самом деле думают? Людей судят по словам и поступкам. Так было всегда. А Шейлинка судит по мыслям. «Если б ты только знал, Кир, как нам было трудно» чего мы только не перепробовали остановилось все хуже и хуже ты наш последний шанс племенной жеребец неужели и тебе объяснять надо шейлинка антисоциально и некоммуникабельно живет по рыве от людей и отрыв этот все увеличивается ты должен разорвать некоммуникабельность вернуть ее в человеческое общество если этого не сделаешь ты «Этого не сможет сделать никто. Хотите завербовать меня? Не знаю, можно ли это так назвать. Будь самим собой, Кир. Просто будь самим собой. Сейчас ты для Шейлинки светлая сторона человечества. Мы обеспечили условия, чтобы вы раскрылись друг перед другом, уединение опасности. Все остальное в ваших руках. Кир, мы тебя больше года искали». И критерий отбора был только один — обычная человеческая порядочность. Мы в тебе не ошиблись. Шейлинка поверила тебе, единственному из всех. Она впервые раскрыла душу другому человеку. Можешь мне не верить, но за эти две недели мы узнали о малышке больше, чем за десять последних лет. Мы ведь даже не подозревали, что эксперимент провалился что она проецирующий телепат. Да, Кир, спасибо тебе. За что? За то, что простил малышку. Она не по злобе на тебя напала, а с отчаяния. И еще, я не знаю, как сложится ваша судьба, но рано или поздно Шейлинка захочет родить. Это вас не касается. Кир, это касается всего человечества. Проецирующая телепатия — это очень опасно. Если она захочет родить, то только искусственное осеменение. Мы подработаем геном. Это будет ее ребенок во всем. Мы только уберем телепатию. Наша вина. Я не понимаю, как она получила проекцирующую телепатию вместо обычной. Мы работаем над этим день и ночь. Но, Кир, она летит сюда с недобрыми намерениями. Мы потом договорим». Меня ударило в грудь воздушная волна. Дракона исчезла. Просто исчезла. Там, где она стояла, образовалась яма. Квадратная яма 15 на 15 на метр глубины. Над головой пронесся флайер. Заложил плавный разворот. Вернулся и вертикально опустился точно в центр ямы. Так точно посадить в центр может только автопилот. Из флайера выскочила Шейла. Остервенелая шейла с лазерным пистолетом в руке. «Ты!» «Я?» «Предатель!» Разворачиваюсь и иду к дому. «Я тебе верила!» «А что я должен был сделать?» «Убить ее! Ты же обещал!» «Когда интересно, я это обещал. Обещал рога обломать. Блин, было. Но мышка с белым флагом. Я не стреляю в а на тебя...» «Душу...» «Твою мать! Зубы заговорит! В чем угодно убедит! Они драконы! А ты всему веришь!» «Тебя часто обманывали драконы! Теперь слезы! Ненависти слезы!» «Мудрые драконы планировали всеобщее счастье, а получили ненависти слезы! Прелестно!» «Не хочешь ее? Меня убей!» — кричит Шейла и настойчиво сует в мою руку пистолет. «У меня свой есть!»